Глава 9. Куда было деваться Маман? В растрепанных чувствах она удалилась исполнять требования барона. Отсутствовала, кстати, довольно долго. Чего уж там столько копалось, непонятно. Устроила что ли, и траурное прощание с деньгами? Все это время в гостиной нарастала атмосфера неловкости, Папенька, как человек чуть более совестливый, чем его жена, не знал, куда спрятать взгляд и при этом чем-то занимать гостя. Непринужденная беседа не клеилась. Люся бы и сама с удовольствием уже удрала в свою комнату, но не могла. Требовалось высидеть всю кометь до конца, собственными глазами увидеть то наследство и точно выяснить сумму. А потом еще выстоять неприятный разговор с мамашей. «Все равно его не миновать, так лучше уж сразу отстреляться и забыть». Наконец Бернадет вернулась в комнату. От волнения давление у мадам явно подскочило, лицо раскраснелось и покрылось бисером испарины, дыхание сделалось частым и шумным. В одной ее руке подрагивал большой плотный лист с печатью нотариуса, в другой — заветный мешочек с монетами. Бледные губы женщины были так плотно сжаты, Словно она дала за рог больше не произнести ни слова. «Ну вот, господин Альфред, убедитесь, что все в порядке». С неописуемым облегчением на лице и елейным заискиванием в голосе пропел батюшка, принял ужин и принесенное и положил на стол перед бароном. Тот же, сосредоточенной деловитостью, извлек из кармана пиджака очки, нацепил на картофелину носа и с прилежанием родивого клерка принялся изучать документ. «Так-так-так, посмотрим. Ого, мсье Полит получает 200 луидоров. Неплохо, неплохо. А мадемуазель Люсьен всего пятьдесят семь?» Альфред оторвал глаза от бумаги и поверх очков посмотрел на Бернадет, затем приблизил к лицу документ, придирчиво осмотрел печать и даже зачем-то понюхал, словно сомневаясь в ее подлинности. «А эта часть завещания вас, уважаемый барон, не касается», язвительно прервала обед молчания мадам. И Палит всегда был славный мальчик, бабушка Агнет его очень любила. Вот и женился бы на нем. мысленно добавила Люся, отстраненно, наблюдая странные манипуляции барона, попутно пытаясь сообразить, много эти 57 луидоров или мало, и чего такая кривая сумма, будто что в остатке завалялось, то и перепала Люсьен. В любом случае, поклон бабушки Агнет. Могло ведь и того не быть. «Всё равно какие-то крошки, а сам наследный пирог, видать, то у вашей родственницы был немалый», — недовольно поджал губы толстяк. «Крошки?» — не удержался от праведного возмущения папенька. «Между прочим, всего за восемьдесят луидоров можно целый год снимать квартиру. Мы с супругой как раз на днях для Ипполита дорогой». Бернадет резко и зло оборвала неуместное откровение мужа. «Вернёмся к делу!» «Так что и Люсьен, грех жаловаться», — всё же договорил Леонар. «Ладно, что есть, то и есть». Жених неторопливо извлек из другого кармана блокнот с карандашом, тщательно послюнявил последний, открыл страницу с каким-то списком и старательно вывел в самом низу объявленную сумму. Перечень приданого догадалась Люда. «А барон-то у нас педант. Ну, прям первостатейный завхоз, ёшкин дрын». Маман на это действие Альфреда тоже слегка поморщилась, но не удивилась. Значит, состав приданного был уже совместно согласован и прописан. И при таком трепетном отношении барона к своему имуществу ничего из этого списка не пропадет, ибо суженый Люсьен не дремлет. «Теперь деньги». Тем временем коротко и ёмко скомандовал тот. «Они перед вами». С нотой легкого презрения бросила мадам, сложила руки на груди и вздернула подбородок. С такой горделивой жертвенностью, словно не посреди домашней столовой стоит, а не сломленная идёт на эшафот. Нисколько не обращая внимания на театральную постановку у себя перед носом, барон высыпал монеты на стол, пересчитал и удовлетворенно сложил обратно, «Мадам, осталось лишь исполнить последнюю часть нашего соглашения». «Это вы о чём?» — сделала непонимающее лицо Бернадет. «Пустой номер. Барон уже получил, что хотел. От факта нежданного прибытка настроение его улучшилось, даже стало почти благодушным. Однако это не означало, что он что-то упустит, забудет и не доведет уговор до самой последней точки. Это же деньги. Они требуют скрупулезного счета и бережного хранения». «Прошу, не станем более устраивать споры. Просто довершим, что уже решено. Зачем нам лишнее недоразумение? Ведь уже через месяц мы с вами породнимся домами». Бернадетт, отчетливо скрипнув зубом, извлекла из кармашка привязанную к поясу цепочкой связку ключей, выбрала из них самый большой и повела настырного родственника к чулану. Папенька потопал следом, и Люся получила возможность потихоньку проследить, куда они все направлялись. Ночью она рассчитывала совершить вылазку и осмотреть, насколько надежно запиралась коморка, в которой складировалась её Затем Засем жених откланялся, даже чаю не попив. А для Людмилы началась вторая часть постановки «Женитьба барона» под названием «Истерика маман». Впрочем, сама, так сказать, дискуссия оказалась хоть и яркой, но короткой. Бернадетт, с трудом сдерживаясь, чтобы не сорваться на виск, высказала дочери, что то остала много себе позволять, глаза бы ее не видели, одни убытки от болтливой, вздорной девчонки, и как она не чает дождаться момента, когда, наконец-то, семья избавится от избалованной нахалки. Больше всего Люсю возмутило слово «избалованный». «Нет, ну вы слышали!» Спорить с самодуркой в нервном припадке дело неблагодарное, а главное, бесполезное. Любое возражение будет скатываться в русло оправданий. Зачем? Самым равнодушным видом пропустив стенание Бернадетт мимо ушей, Люся лишь внушительно напомнила об обещании барону откормить невесту к моменту свадьбы. А это значит, что месье Политу придется поделиться с сестрой мясной составляющей семейного рациона. То? Взвыла мадам. Да. И если вы, дорогая Маман, вздумаете препятствовать моему полноценному питанию, я подскажу господину Альфреду идею наложить на вас денежный штраф за несоответствующий вид невесты в день бракосочетания. Бред, конечно, не однако, судя по тому, как и шараша нахлопала ресницами маменька вслед уходящей девушки, она, кажется, прониклась нелепой замысловатой угрозой хотя нашему Пузану, цитирую, рачительному, умеренно обережливому, «Только подскажи идею, как халявных денег раздобыть, и он и такой маразм себе на пользу выжмет». Замуж за Альфреда Люся и не собиралась, но мадам-то об этом не знала, вот и повелась на угрозу вдруг осмелевшей дочери. И дело даже не в том, что Люся от природы была такой уж умелой скандалисткой. Она просто четко понимала, Чтобы осуществить весь дальнейший план, ей потребуются силы. Много сил и здоровья. Значит, необходимо хотя бы сносно есть. К ночи, когда Бернадет наконец выдохлась, прекратила бы ложить по коридорам, избегая, кстати, заходить к Людмиле, и дом с облегчением погрузился в сон, Люся собралась проведать чулан. Ключ от него мамаша бдительно носила при себе, И, судя по габаритам онова, замок на двери должен был оказаться нехилым. Однако же все в этих стенах такое древнее, такое надсадно скрипучее, что чем черт не шутит, пока бог спит? Вдруг тот замок висит на дохлых петлях? В общем, все надо проверить. Думать о том, что, может, статься, придется красть ключ, сильно не хотелось. Но и такой неприятный вариант исключать не приходилось. Высунув нос за дверь и убедившись, что вокруг тишина, Люда шагнула в коридор. Невесомыми шагами проскочила до холла, отметила взглядом закрытую коморку Мари и благополучно оказалась в крыле, где обитала остальная часть семейства. Там, в глухом тупике, и находилась самая ценная хозяйская кладовая, куда ход прислуги был запрещен. Непривычное ощущение опасности, риска в любой момент попасться на горячем, вскипятило кровь адреналином. Медленным, контролируемым дыханием Люся немного утихомирила сердце, запалила свечу и принялась внимательно исследовать замок. Он и в самом деле оказался эпическим. Петли к великому разочарованию тоже ничуть не уступали замку в годности. Мощные, на редкость новые, они внушали убеждённость, что просто так с ними не справиться. Люда потушила свечу, присела на пол прямо возле чулана и задумалась — «Ну что, неужели придется упражняться в воровстве?» Не то чтобы она сейчас считала данное действие в конкретных спасительных целях таким уж страшным грехом, она просто не умела и плохо представляла, как подойти к делу. «Ладно, придумаю что-нибудь обидно, но все немного усложняется. Девушка бесцельно ковырнула ногтем дверь», И с запоздалым каким-то заторможенным удивлением нащупала в пальцах крошечную щепку. Вот это поворот! Свежий замок в отличных петлях висел на самом, что ни на есть, трухлявом дереве. Казалось, выход нашелся. Теперь нужно было отыскать подходящую открывашку для этой конструкции. Ну, чем подцепить петли и аккуратно вытянуть гвозди. Например, нож. Какой-нибудь тесак покрепче. Люся выбралась из закутка и пошуршала юбкой в направлении кухни. Почти добежала и так увлеклась своими мыслями, что едва успела затормозить, услышав подозрительные посторонние шорохи. Странно, все вроде спать улеглись. Девушка осторожно продвинулась дальше и обнаружила, что ранее запертая дверь Мари теперь приоткрыта. Именно оттуда доносился скрип и звуки приглушенной, сдавленной возни. Да не возни, а борьбы!